Курт Вонегут. Бойня номер пять или крестовый поход детей. Пляска со смертью по долгу службы. Посвящается Мэри О'Хейр и Герхарду Мюллеру. Ревут быки и теленок мочит. Разбудили Христа младенца, но он молчит. Глава первая. «Почти все это произошло на самом деле». Во всяком случае, про войну тут почти все правда. Одного моего знакомого и в самом деле расстреляли в Дрездене за то, что он взял чужой чайник. Другой знакомый и в самом деле грозился, что перебьет всех своих личных врагов после войны при помощи наемных убийц и так далее. Имена я все изменил. Я действительно ездил в Дрезден на гугенхеймовскую стипендию «Благослови их Бог» в 1967 году. Город очень напоминал Дайтон в штате агаю только больше площадей и скверов, чем в Дайтоне. Наверное, там в земле тонны искрошенных в труху человеческих костей. Ездил я туда со старым однополчанином Бернардом В. Охейром, и мы подружились с таксистом, который возил нас на бойню номер пять, куда нас, военнопленных, запирали на ночь. Звали таксиста Герхард Мюллер. Он нам рассказал, что побывал в плену у американцев. Мы его спросили, как живется при коммунистах, и он сказал, что сначала было плохо, потому что всем приходилось страшно много работать и не хватало ни еды, ни одежды, ни жилья. А теперь стало много лучше. У него уютная квартирка, дочь учится, получает отличное образование. Мать его сгорела во время бомбежки Дрездена. Такие дела». Он послал Охейру открытку к Рождеству, и в ней было написано так. «Желаю вам и вашей семье, а также вашему другу веселого Рождества и счастливого Нового года, и надеюсь, что мы снова встретимся в мирном и свободном мире в моем такси, если захочет случай». Мне очень нравится фраза «если захочет случай». «Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоило эта треклятая книжонка." Сколько денег, времени, волнений. Когда я вернулся домой после Второй мировой войны, 23 года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказать все, что я видел. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная» но я никак не мог придумать нужные слова про Дрезден, во всяком случае, на целую книжку их не хватало. Да слова не приходят и теперь, когда я стал старым пердуном с привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями. И я думаю, до чего бесполезны все мои воспоминания о Дрездене, и все же до чего соблазнительно было писать о Дрездене. И у меня в голове вертится старая озорная песенка. Какой-то ученый-доцент сердился на свой инструмент. Мне здоровье сорвал, капитал промотал, а работать не хочешь — нахал. И вспоминаю я еще одну песенку. «Зовусь я Йон Йонсен, мой дом, штат Висконсин. В лесу я работаю тут. Кого не встречаю, я всем отвечаю, кто спросит, а как вас зовут? Зовусь я Йон Йонсен, мой дом, штат Висконсин». И так далее до бесконечности. Все эти годы знакомые меня часто спрашивали, над чем я работаю, и я обычно отвечал, что главная моя работа — книга о Дрездене. Так я ответил и Гаррисону Стару, кинорежиссеру, а он поднял брови и спросил, «Книга антивоенная?» «Да», — сказал я, — «похоже на то». «А знаете, что я говорю людям, когда слышу, что они пишут антивоенные книжки?» «Не знаю». «Что же вы им говорите, Гаррисон Стар?» «Я им говорю» а почему бы вам вместо этого не написать антиледниковую книжку? Конечно, он хотел сказать, что войны всегда будут, и что остановить их так же легко, как остановить ледники, я тоже так думаю. И если бы войны даже не надвигались на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная старушка-смерть. Когда я был помоложе работал над своей пресловутой Дрезденской книгой, Я запросил старого своего однополчанина Бернарда В. Охейра, можно ли мне приехать к нему. Он был окружным прокурором в Пенсильвании. Я был писателем на мысе Кот. На войне мы были рядовыми разведчиками в пехоте. Никогда мы не надеялись на хорошие заработки после войны, но оба устроились неплохо. Я поручил центральной телефонной компании отыскать его. Они здорово это умеют. Иногда по ночам у меня бывают такие припадки с алкоголем и телефонными звонками. Я напиваюсь, и жена уходит в другую комнату, потому что от меня несет горчичным газом и розами. А я очень серьезно и элегантно звоню по телефону и прошу телефонистку соединить меня с кем-нибудь из друзей, кого я давно потерял из виду. Так я отыскал и Охейра. Он низенький, а я высокий. На войне нас звали Пат и Паташон. Нас вместе взяли в плен. Я сказал ему по телефону, кто я такой, он сразу поверил. Он не спал, он читал. Все остальные в доме спали. «Слушай», — сказал я, — «я опишу книжку про Дрезден. Ты бы помог мне кое-что вспомнить. Нельзя ли мне приехать к тебе, повидаться, мы бы выпили, поговорили, вспомнили прошлое?» Энтузиазму он не проявил. Сказал, что помнит очень мало, но все же сказал «приезжай». «Знаешь, я думаю, что развязкой в книге должен быть расстрел этого несчастного Эдгара Дарби», — сказал я. «Подумай, какая ирония. Целый город горит, тысячи людей гибнут, а потом этого самого солдата-американца арестовывают среди развалин немцы за то, что он взял чайник, и судят по всей форме и расстреливают». Гм, сказал Охейр. «Ты согласен, что это должно стать развязкой?» «Ничего я в этом не понимаю», — сказал он. Это твоя специальность, а не моя. Как специалист по развязкам, завязкам, характеристикам, изумительным диалогам, напряженнейшим сценам и столкновениям, я много раз набрасывал план книги о Дрездене. Лучший план, или во всяком случае, самый красивый план, я набросал на куске обоев. Я взял цветные карандаши у дочки и каждому герою придал свой цвет. На одном конце куска обоев было начало, на другом – конец, а в середине была середина книги. Красная линия встречалась с синей, а потом с желтой, и желтая линия обрывалась, потому что герой, изображенный желтой линией, умирал. И так далее. Разрушение Дрездена изображалось вертикальным столбцом оранжевых крестиков, и все линии, оставшиеся в живых, проходили через этот переплет и выходили с другого конца. Конец, где все линии обрывались, был в свекловичном поле на Эльбе, за городом Галли. Лил дождь. Война в Европе окончилась несколько недель назад. Нас построили в шеренги, и русские солдаты охраняли нас – англичан, американцев, голландцев, бельгийцев, французов, новозеландцев, австралийцев, тысячи бывших военнопленных. А на другом конце поля стояли тысячи русских, и поляков, и югославов, и так далее, и их охраняли американские солдаты. И там, под дождем, шел обмен одного на одного. Охейр и я залезли в американский грузовик с другими солдатами. У Охейра сувениров не было, а почти у всех других были. У меня была и до сих пор есть парадная сабля немецкого летчика. Отчаянный америкашка, которого я назвал в этой книжке Поль Лазаро, вез около кварты алмазов, изумрудов, рубинов и всякого такого. Он их снимал с мертвецов в подвалах Дрездена. Такие дела. Дурак-англичанин, потерявший где-то все зубы, вез свой сувенир в парусиновом мешке. Мешок лежал на моих ногах. Англичанин то и дело заглядывал в мешок и вращал глазами, и крутил шеи, стараясь привлечь жадные взоры окружающих, и все время стукал меня мешком по ногам. Я думал, это случайно, но я ошибался. Ему ужасно хотелось кому-нибудь показать, что у него в мешке, и он решил довериться мне. Он перехватил мой взгляд, подмигнул и открыл мешок. Там была гипсовая модель Эйфелевой башни. Она вся была вызолочена. В нее были вделаны часы. «Видал красоту?» — сказал он. И нас отправили на самолетах в летний лагерь во Франции, где нас поели молочными коктейлями с шоколадом и кормили всякими деликатесами, пока мы не покрылись молодым жирком. Потом нас отправили домой, и я женился на хорошенькой девушке, тоже покрытой молодым жирком. И мы завели ребят. А теперь все они выросли, а я стал старым пердуном с привычными воспоминаниями, привычными сигаретами. Зовусь я Йон Йонсен. мой дом — штат Висконсин. В лесу я работаю тут. Иногда поздно ночью, когда жена уходит спать, я пытаюсь позвонить по телефону старым своим приятельницам. «Прошу вас, барышня», Не можете ли вы дать мне номер телефона миссис такой-то? Кажется, она живет там-то. Простите, сэр, такой абонент у нас не значится. Спасибо, барышня. Большое вам спасибо. И я выпускаю нашего пса погулять, и я впускаю его обратно, и мы с ним говорим по душам. Я ему показываю, как я его люблю, а он мне показывает, как он любит меня. Ему не противен запах горчичного газа и роз. «Хороший ты малый, Сэнди», — говорю я ему. Чувствуешь? Ты молочага, Сэнди. Иногда я включаю радио и слушаю беседу из Бостона или Нью-Йорка. Не выношу музыкальных записей, когда выпью как следует. Рано или поздно я ложусь спать, и жена спрашивает меня, который час. Ей всегда надо знать время. Иногда я не знаю, который час, и говорю, кто его знает. Иногда я раздумываю о своем образовании. После Второй мировой войны... Я некоторое время учился в Чикагском университете. Я был студентом факультета антропологии. В то время нас учили, что абсолютно никакой разницы между людьми нет. Может быть, там до сих пор этому учат. И еще нас учили, что нет людей смешных или противных, или злых. Незадолго перед смертью мой отец мне сказал, «Знаешь, у тебя ни в одном рассказе нет злодеев». Я ему сказал, что этому, как и многому другому, Меня учили в университете после войны. Пока я учился на антрополога, я работал полицейским репортером в знаменитом бюро городских происшествий в Чикаго за 28 долларов в неделю. Как-то меня перекинули из ночной смены в дневную, так что я работал 16 часов подряд. Нас финансировали все городские газеты и АП, и ЮП, и все такое. АП, Associated пресс. ЮП ЮНАЙТЕД ПРЕСС И мы давали сведения о процессах, о происшествиях, о полицейских участках, о пожарах, о службе спасения на озере Мичиган и все такое. Мы были связаны со всеми финансировавшими нас учреждениями путем пневматических труб, проложенных под улицами Чикаго. Репортеры передавали по телефону сведения журналистам, а те, слушая в наушнике, отпечатывали отчеты о происшествиях на восковках, размножали на ротаторе, вкладывали оттиски в медные с бархатной прокладкой патроны и пневматические трубы глотали эти патроны. Самыми прожженными репортерами и журналистами были женщины, занявшие места мужчин, ушедших на войну. И первое же происшествие, о котором я дал отчет, мне пришлось продиктовать по телефону одной из этих чертовых девок. Дело шло о молодом ветеране войны, которого устроили лифтером на лифт устаревшего образца в одной из контор. Двери лифта на первом этаже были сделаны в виде чугунной кружевной решетки. Чугунный плющ вился и переплетался. Там была и чугунная ветка с двумя целующимися голубками. Ветеран собирался спустить свой лифт в подвал, и он закрыл двери и стал было спускаться, но его обручальное кольцо зацепилось за одно из украшений — И его подняло на воздух, и пол лифта ушел у него из-под ног, а потолок лифта раздавил его. Такие дела. Я все это передал по телефону, и женщина, которая должна была написать, все это спросила меня. «А жена его что сказала?» «Она еще ничего не знает», — сказал я. «Это только что случилось. Позвоните ей и возьмите у нее интервью». «Что?» «Скажите, что вы капитан Финн из полицейского управления». «Скажите, что у вас есть печальная новость, и расскажите ей все, и выслушайте, что она скажет». Так я и сделал. Она сказала все, что можно было ожидать. Что у них ребенок, ну и вообще. Когда я приехал в контору, эта журналистка спросила меня, просто из бабьего любопытства, как выглядел этот раздавленный человек, когда его расплющило. Я ей рассказал. «А вам было неприятно?» — спросила она. Она жевала шоколадную конфету «Три мушкетера». «Что вы, Нэнси», — сказал я. «На войне я видал кое-чего и похуже». Я уже тогда обдумывал книгу про Дрезден. Тогдашним американцам эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающимся. В Америке немногие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима. Я и сам не знал. О дрезденской бомбежке мало что просочилось в печать. Случайно я рассказал одному профессору Чикагского университета, мы встретились на коктейле, о налете, который мне пришлось видеть, и о книге, которую я собираюсь написать. Он был членом так называемого «Комитета по изучению социальной мысли». И он стал мне рассказывать про концлагеря и про то, как фашисты делали мыло и свечи из жира убитых евреев и всякое другое. Я мог только повторять одно и то же. «Знаю, знаю, знаю». Конечно, Вторая мировая война всех очень ожесточила. А я стал заведующим отделом внешних связей при компании General Electric в Шенектоде, штат Нью-Йорк, и добровольцем пожарной дружины в поселке альп где я купил свой первый дом. Мой начальник был одним из самых крутых людей, каких я встречал. Надеюсь, что никогда больше не столкнусь с таким крутым человеком, как бывший мой начальник. Он был раньше подполковником, служил в отделе связи компании в Балтиморе. Когда я служил в Шенектеде, он примкнул к голландской реформистской церкви, а церковь эта тоже довольно крутая. Часто он с издевкой спрашивал меня, почему я не дослужился до офицерского чина. Как будто я сделал что-то скверное. Мы с женой давно спустили наш молодой жирок, пошли наши тощие годы. И дружили мы с тощими ветеранами войны и с их тощенькими женами, По-моему, самые симпатичные из ветеранов, самые добрые, самые занятные и ненавидящие войну больше всех — это те, кто сражался по-настоящему. Тогда я написал в Управление военно-воздушных сил, чтобы выяснить подробности налета на Дрезден. Кто приказал бомбить город, сколько было послано самолетов, зачем нужен был налет и что этим выиграли. Мне ответил человек, который, как и я, занимался внешними связями. Он писал, что очень сожалеет, но все сведения до сих пор совершенно секретны. Я прочел письмо вслух своей жене и сказал «Господи ты, Боже мой, совершенно секретны. Да от кого же?» Тогда мы считали себя членами Мировой Федерации. Не знаю, кто мы теперь. Наверное, телефонщики. Мы ужасно много звоним по телефону, во всяком случае я, особенно по ночам. Через несколько недель после телефонного разговора с моим старым дружком-однополчанином Бернардом В. О'Хейром я действительно съездил к нему в гости. Было это году в 1964 или около того, в общем, в последний год международной выставки в Нью-Йорке. Увы, проходят быстротечные годы. Зовусь я Йон Йонсен, какой-то ученый-доцент». Я взял с собой двух девчурок, мою дочку Нанни и ее лучшую подружку Элисон Митчелл. Они никогда не выезжали с мыса Кот. Когда мы увидели реку, пришлось остановить машину, чтобы они постояли, поглядели, подумали. Никогда в жизни они еще не видели воду в таком длинном, узком и несоленом виде. Река называлась Гудзон. Там плавали карпы, и мы их видели. Они были огромные, как атомные подводные лодки. Видели мы и водопады, потоки, скачущие со скал в долину Делавара. Много чего надо было посмотреть, и я останавливал машину. И всегда пора было ехать, всегда пора ехать. На девчурках были нарядные белые платья и нарядные черные туфли, чтобы все встречные видели какие-то хорошие девочки. «Пора ехать, девочки», — говорил я. И мы уезжали. И солнце зашло и мы поужинали в итальянском ресторанчике, а потом я постучал в двери красного каменного дома Бернарда В. Охейра. Я держал бутылку ирландского виски, как колокольчик, которым созывают к обеду. Я познакомился с его милейшей женой, Мэри, которой я посвящаю эту книгу. Еще я посвящаю книгу Герхарду Мюллеру, дрезденскому таксисту. «Мэри Охейр — медицинская сестра, чудесное занятие для женщины». Мэри полюбовалась двумя девчушками, которых я привез, познакомила их со своими детьми и всех отправила наверх играть и смотреть телевизор. И только когда все дети ушли, я почувствовал, то ли я не нравлюсь Мэри, то ли ей что-то в этом вечере не нравится. Она держалась вежливо, но холодно. «Славный у вас дом, уютный», — сказал я, и это была правда. «Я вам отвела место, где вы сможете поговорить, там вам никто не помешает», — сказала она. «Отлично», — сказал я и представил себе два глубоких кожаных кресла у камина в кабинете с деревянными панелями, где два старых солдата смогут выпить и поговорить. Но она привела нас на кухню. Она поставила два жестких деревянных стула у кухонного стола с белой фаянсовой крышкой. Свет двухсот свечевой лампы над головой, отражаясь в этой крышке, дико резал глаза. Мэри приготовила нам операционную. Она поставила на стол один единственный стакан для меня. Она объяснила, что ее муж после войны не переносит спиртных напитков. Мы сели за стол. Охейр был смущен, но объяснять мне, в чем дело, он не стал. Я не мог себе представить, чем я мог так рассердить Мэри. Я был человек семейный, женат был только раз, и алкоголиком не был. И ничего плохого ее мужу во время войны не сделал. Она налила себе кока колы и с грохотом высыпала лед из морозилки на раковиной нержавеющей стали. Потом она ушла в другую половину дома, но и там она не сидела спокойно. Она металась по всему дому, хлопала дверьми, даже двигала мебель, чтобы на чем-то сорвать злость. Я спросил у хейра, что я такого сделал или сказал, чем я ее обидел. Ничего, ничего сказал он не беспокойся, ты тут ни при чем. Это было очень мило с его стороны, но он врал. Я тут был очень причем. Мы попытались не обращать внимания на мэри и вспомнить войну. Я отпил немножко из бутылки, которую принес, и мы посмеивались, улыбались, как будто нам что-то припомнилось, но ни он, ни я ничего стоящего вспомнить не могли. Охейр вдруг вспомнил одного малого, который напал на винный склад в Дрездене до бомбежки, и нам пришлось отвозить его домой на тачке. Из этого книжку не сделаешь. Я вспомнил двух русских солдат. Они везли полную телегу будильников, они были веселы и довольны. Они курили огромные самокрутки, свернутые из газеты. Вот примерно все, что мы вспомнили, а Мэри все еще шумела. Потом она пришла на кухню налить себе кока-колы. Она выхватила еще одну морозилку из холодильника и грохнула лед в раковину, хотя льда было предостаточно.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 Вон как те наши, дети наверху. И тут я все понял. Вот от чего она так рассердилась. Она не хотела, чтобы на войне убивали ее детей, чьих угодно детей. И она думала, что книжки и кино тоже подстрекают к войнам. И тут я поднял правую руку и дал ей торжественное обещание. Мэри, сказал я, боюсь, что эту свою книгу я никогда не кончу. Я уже написал тысяч пять страниц и все выбросил. Но если я когда-нибудь эту книгу кончу, то даю вам честное слово, что никакой роли ни для Фрэнка Синатры, ни для Джона Уэйна в ней не будет. И знаете, что добавил я? Я назову книгу «Крестовый поход детей». После этого она стала моим другом. Мы с О'Хейром бросили вспоминать, перешли в гостиную и заговорили про всякое другое. Нам захотелось подробнее узнать о настоящем крестовом походе детей, и О'Хейр достал книжку из своей библиотеки под названием «Удивительные заблуждения народов и безумство толпы», написанную Чарльзом Маккеем, доктором философических наук и изданную в Лондоне в 1841 году. Маккей был неважного мнения обо всех крестовых походах. Крестовый поход детей казался ему только немного мрачнее, чем десять крестовых походов взрослых. Охейр прочел вслух этот прекрасный отрывок. «Историки сообщают нам, что крестоносцы были людьми дикими и невежественными, что вело их неприкрытое ханжество и что путь их был залит слезами и кровью. Но романисты, с другой стороны, приписывают им благочестие и героизм, и в самых пламенных красках рисуют их добродетели, их великодушие, вечную славу, каковую они заслужили, возданную им по заслугам, и неизмеримые благодеяния, оказанные ими делу христианства». А дальше Охейр прочел вот что. «Но каковы же были истинные результаты всех этих битв? Европа растратила миллионы своих сокровищ и пролила кровь двух миллионов своих сынов» а за это кучка дрочливых рыцарей овладела Палестиной лет на сто. Макей рассказывает нам, что крестовый поход детей начался в 1213 году, когда у двух монахов зародилась мысль собрать армии детей во Франции и Германии и продать их в рабство на севере Африки. 30 тысяч детей вызвалось отправиться, как они думали, в Палестину. Должно быть, это были дети без призора, без дела, какими кишат большие города, пишет Маккей. Дети, выпестованные пороками и дерзостью, готовые на все. Папа Инокенти III тоже считал, что дети отправляются в Палестину и пришел в восторг. Дети бдят, пока мы дремлем», — воскликнул он. Большая часть детей была отправлена на кораблях из Марселя, и примерно половина погибла при кораблекрушениях. Остальных высадили в Северной Африке, где их продали в рабство. По какому-то недоразумению, часть детей сочли местом отправки к Геную, где их не подстерегали корабли рабовладельцев. Их приютили, накормили, расспросили добрые люди и, дав им немножко денег и много советов, отправили в Свояси. В эту ночь меня уложили спать в одной из детских. Охейр положил мне на ночной столик книжку. Называлась она «Дрезден». «История, театры и галерея», автор Мэри Эндел. Книга вышла в 1908 году, и предисловие начиналось так. Надеемся, что эта небольшая книга принесет пользу. В ней сделана попытка дать читающей английской публике обзор Дрездена с птичьего полета, объяснить, как город обрел свой архитектурный облик, как он развивался в музыкальном отношении благодаря гению нескольких человек, а также — обратить взор читателя на те бессмертные явления в искусстве, которые привлекают к Дрезденской галерее внимание тех, кто ищет неизгладимых впечатлений. Я еще немножко почитал историю города. В 1760 году Дрезден был осажден прусаками. 15 июля началась канонада. Картинную галерею охватил огонь. Многие картины были перенесены в «Кёнигсштейн», но некоторые сильно пострадали от осколков снарядов, особенно крещение Христа кисти Франсиа. Вслед за тем величественная башня Крестовой Церкви, с которой день и ночь следили за передвижением противника, была охвачена пламенем. В противовес печальной судьбе Крестовой Церкви Церковь Пресвятой Девы осталась нетронутой, и от каменного ее купола прусские снаряды отлетали, как дождевые капли. Наконец Фридриху пришлось снять осаду, так как он узнал о падении Гладца, средоточия его недавних завоеваний. «Нам должно отступить в Силезию, дабы не потерять все», — сказал он. Разрушения в Дрездене были неисчислимы. Когда Гёте юным студентом посетил город, он все еще застал унылые руины. «С купола церкви Пресвятой Девы я увидал сии горькие останки, рассеянные среди превосходной планировки города». И тут церковный служка стал похваляться передо мной искусством зодчего, который в предвидении столь нежеланных случайностей укрепил церковь и купол ее против снарядного огня. Добрый служитель указал мне затем на руины, видневшиеся повсюду, и сказал раздумчиво и кратко «Дело рук врага». На следующее утро мы с девчурками пересекли реку Делавер, там, где ее пересекал Джордж Вашингтон. Мы поехали на международную выставку в Нью-Йорке, поглядели на прошлое с точки зрения автомобильной компании Форда и Уолта Диснея и на будущее с точки зрения компании General Motors. А я спросил себя настоящим: настоящем. Какой оно ширины, какой глубины, сколько мне из него достанется? В течение двух следующих лет я вел творческий семинар в знаменитом кабинете писателя при Университете штата Айова. Я попал в невероятнейший переплет, потом выбрался из него. Преподавал я во вторую половину дня. По утрам я писал. Мешать мне не разрешалось. Я работал над моей знаменитой книгой о Дрездене. А где-то там милейший человек по имени Симор Лоуренс заключил со мной договор на три книги, и я ему сказал, «Ладно, первый из трех будет моя знаменитая книга про Дрезден». Друзья Симора Лоуренс зовут его Сэм. И теперь я говорю Сэму, «Сэм, вот она, эта книга». Книга такая короткая, такая путанная, Сэм, потому что ничего вразумительного про бойню написать нельзя. Всем положено умереть, навеки замолчать и уже никогда ничего не хотеть. После бойни должна наступить полнейшая тишина, да и вправду все затихает, кроме птиц. А что скажут птицы? Одно они только и могут сказать о бойне. «Пьюти-фьют». Я сказал своим сыновьям, чтобы они ни в коем случае не принимали участие в бойнях, и чтобы, услышав об избиении врагов, они не испытывали бы ни радости, ни удовлетворения. И еще я им сказал, чтобы они не работали на те компании, которые производят механизмы для массовых убийств, и с презрением относились бы к людям, считающим, что такие механизмы нам необходимы. Как я уже сказал, я недавно ездил в Дрезден со своим другом Охейером, Мы ужасно много смеялись и в Гамбурге, и в Берлине, и в Вене, и в Зальцбурге, и в Хельсинки, и в Ленинграде тоже. Мне это очень пошло на пользу, потому что я увидал настоящую обстановку для тех выдуманных историй, которые я когда-нибудь напишу. Одна будет называться «Русская барокко», другая — «Целоваться воспрещается», и еще одна — «Долларовый бар», а еще одна — «Если захочет случай» и так далее. Да, и так далее. Самолет Люфтганзы должен был вылететь из Филадельфии через Бостон во Франкфурт. Охейр должен был сесть в Филадельфии, а я в Бостоне, и в путь. Но Бостон был залит дождем, и самолет прямо из Филадельфии улетел во Франкфурт. И я стал не пассажиром в бостонском тумане, и Люфтганза посадила меня в автобус с другими не пассажирами и отправила нас в отель на неночевку. Время остановилось. Кто-то шалил с часами и не только с электрическими часами, но и с будильниками. Минутная стрелка на моих часах прыгала, и проходил год, и потом она прыгала снова. Я ничего не мог поделать. Как землянин я должен был верить часам и календарям тоже. У меня были с собой две книжки, я их собирался читать в самолете. Одна была сборник стихов Теодора Редки «Слова на ветер», и вот что я там нашел. Проснусь и медлю отойти от сна. Ищу судьбу везде, где страха нет. Учусь идти, куда мой путь ведет. Вторая моя книжка была написана Эрикой Островской и называлась «Селин и его видение мира». Селин был храбрым солдатом французской армии в Первой мировой войне, пока ему не раскроили череп. После этого он страдал бессонницей, шумом в голове. Он стал врачом, и в дневное время лечил бедняков, а всю ночь писал странные романы. «Искусство невозможно без пляски со смертью», — писал он. «Истина в смерти», — писал он. «Я старательно боролся со смертью, пока мог. Я с ней плясал, осыпал ее цветами, кружил в вальсе, украшал лентами, щекотал ее». Его преследовала мысль о времени. Мисс Островская напомнила мне потрясающую сцену из романа «Смерть в кредит», Где Селин пытается остановить суету уличной толпы. С его страниц несется виск. Остановите их, не давайте им двигаться, скорее заморозьте их навеки, пусть так и стоят. Я поискал в Библии на столике в мотеле описание какого-нибудь огромного разрушения. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сигор, и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба и не города сии и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастения земли. Такие дела. В обоих городах, как известно, было много скверных людей. Без них мир стал лучше. И, конечно, жене Лота велено было оглядываться туда, где были все эти люди и их жилища, но она оглянулась, за что я ее и люблю, потому что это было так по-человечески. И она превратилась в соляной столб. Такие дела. «Нельзя людям оглядываться. Больше я этого делать, конечно, не стану. Теперь я кончил свою военную книгу. Следующая книга будет очень смешная». А эта книга не удалась, потому что ее написал соляной столб. Начинается она так. «Послушайте». «Билли Пилигрим отключился от времени». Окончается так. «Пьюти-фьют».